Она добралась до кухни еще до того, как включился автоответчик, но трубку брать не стала. «Если это Боб, пусть лучше оставит сообщение». Она не была готова с ним разговаривать прямо сейчас, опасаясь, что по ее голосу он может заподозрить «неладное». Боб решит, что она вышла в магазин или взять фильм в видеопрокате и вернется через час. За час она сумеет отойти после неприятной находки и успокоится, и они нормально поговорят. Но звонил не Боб, а Донни. Вот черт, жалко, что не застал. Хотел поболтать с вами обоими. Дарси взяла трубку и, облокотившись на стол, сказала. Тогда давай. Я была в гараже и только вернулась. Донни буквально распирала от новостей. Он жил в Кливленде, штат Угайо, и после двух лет неблагодарного и тяжелого труда на самой низкой должности в крупнейшей рекламной фирме города решил начать с другом собственное дело. Боб всячески отговаривал его, объясняя, что им никто не даст кредит на стартовый капитал, который потребуется, чтобы продержаться первый год. думайся, сказал он Донни, когда Дарси передала ему трубку. Это было в начале весны, когда под деревьями и кустами на заднем дворе еще лежал не успевший растаять снег. Тебе сейчас 24 года, Дони, и твоему партнеру столько же. Страховые компании, и те сейчас отказываются заключать договоры вас страховать на случай столкновения, и вы должны покрывать все расходы по ремонту автомобилей самостоятельно. Никакой банк не даст вам кредит в 70 тысяч долларов на стартовый капитал». Особенно, когда в экономике дела обстоят так неважно. Однако кредит им дали, а теперь у них появилось два крупных заказа, причем оба в один день. Первый поступил от автосалона, желавшего сделать упор на клиентуру в возрасте 30 с небольшим лет. А второй – от того самого банка, который предоставил начальный капитал для фирмы Андерсон и Хейвард. И Дарси, и Донни шумно радовались и проговорили двадцать минут. Во время разговора раздался сигнал входящего звонка. «Ответишь?» — спросил Донни. «Не сейчас. Это звонит отец. Он сейчас в Монпелье смотрит коллекцию стальных центов. Он еще перезвонит». «Как он поживает?» «Отлично», — подумала она, расширяет кругозор. Но вслух сказала как суслик, грудь вперед и нос по ветру. Услышав одну из любимых фраз Боба, Дони засмеялся. Дарси очень нравилось, как он смеется. — Опец? — Позвони сам и узнай, Дональд. — Я все время собираюсь, но никак не соберусь. Позвоню обязательно, а пока расскажи в двух словах. — У нее все замечательно, вся в свадебных хлопотах. «Можно подумать, свадьба через неделю, а не в июне». «Донни, если ты не будешь пытаться понять женщин, то никогда не женишься сам». «А я не тороплюсь. Мне сейчас очень даже неплохо». «Не забывай об осторожности. С этим самым неплохо». «Я крайне осторожен и очень даже вежлив». «Ладно, мам, мне пора бежать. Через полчаса мы встречаемся с Кеном» и начнем придумывать стратегию для автосалона. Она уже собиралась сказать, чтобы он много не пил, но вовремя сдержалась. Хотя ее сын и выглядел как старшеклассник, она отлично помнила, как в пять лет он, одетый в красную вельветовую куртку, без устали гонял на самокате по бетонным дорожкам парка Джошуа Чемберлена в Паунале. до недавно уже не был ни тем ни другим. Он стал не просто самостоятельным молодым мужчиной, а начинающим предпринимателем, и в это она до сих пор никак не могла поверить. «Хорошо», — сказала Дарси. «Молодец, что позвонил дони Я была рада поговорить». «Я тоже. Передай отцу привет, когда он позвонит, и скажи, что я его люблю». «Передам». «Грудь вперед и нос по ветру», — повторил дони со смешком. Интересно, Сколько скаутов он научил этому выражению? «Всех без исключения». Дарси открыла холодильник и проверила, нет ли там случайно охлажденного шоколадного батончика, который сейчас был бы так кстати, но его там не оказалось. Даже подумать страшно. «Я люблю тебя, мама». «Я тоже тебя люблю». Она повесила трубку, снова обретя душевное спокойствие и какое-то время продолжала стоять, опираясь на стол. Однако вскоре улыбка сползла с ее лица. Стук. Когда она задвигала коробку с каталогами под верстак, послышался какой-то стук. Не скрежет, как если бы она задела упавший инструмент, но именно стук, причем глухой. «Я не хочу этого знать». К сожалению, это было не так. Этот стук все равно, что неоконченное дело. Да и коробка тоже. Были в ней какие-то еще журналы, вроде связанных стерв. Я не хочу этого знать. Так-то оно так, но все равно лучше выяснить. Если других журналов там не окажется, значит объяснение насчет мужской сексуальной любознательности правильное. И Боба ухватил одного взгляда на этот тошнотворный... И полный психически нездоровых людей, добавила она мысленно, мир, чтобы удовлетворить любопытство. Если там окажутся и другие журналы, это тоже в принципе ничего не меняет, поскольку Боб все равно собирался их выбросить. Однако уточнить будет не лишним. И еще тот стук. Он тревожил ее куда больше, чем журналы. Дарси достала из кладовки фонарь. Я опять направилась в гараж. Оказавшись за дверью, она зябко повела плечами и запахнула поплотнее халат, жалея, что не накинула куртку. Там стало по-настоящему холодно. Опустившись на колени, Дарси отодвинула коробку в сторону и посветила фонарем. Сначала она не поняла, что увидела. Поперек гладкой доски плинтуса шли две темные полоски — одна чуть толще другой. Затем Дарси ощутила беспокойство, которое постепенно нарастало и, наконец, превратилось в смятение, охватившее все ее существо. Да тут тайник. Не лезь сюда, Дарси. Это его дело. И ради собственного спокойствия оставь все, как есть. Хорошая мысль. Но она уже зашла слишком далеко, чтобы остановиться. Она забралась под верстак, приготовившись к встрече с паутиной, но ее там не оказалось. Если она относилась к тем женщинам, что следует принципу «с глаз долой и сердца вон», то ее лысеющий, коллекционирующий монеты и водящий в походы скаутов муж был олицетворением аккуратности и опрятности. Он сам сюда часто залезает, поэтому никакой паутины здесь быть не может. Неужели это так?» Дарси не знала, что и думать. Темные полоски на плинтусе были на расстоянии восьми дюймов, а посередине планки между ними имелся штифт, позволявший ей поворачиваться. Задвигая коробку, Дарси задела планку, и она немного повернулась, но глухой стук шел не от планки. Дарси повернула ее повыше. За ней находилась ниша примерно восьми дюймов в длину, фут в высоту и около 16 дюймов в глубину. Она подумала, что там могут храниться другие журналы, свернутые в трубку, но никаких журналов там не оказалось. В тайнике лежала маленькая деревянная шкатулка, которая показалась ей знакомой. Шкатулку, видимо, оставили стоять на боку, а сдвинутая коробкой планка плинтуса опрокинула ее, Вот раздался глухой стук. Замирая от дурного предчувствия, такого сильного, что его, казалось, можно было потрогать рукой, Дарси потянулась и вытащила шкатулку. Это была маленькая коробочка из дуба, которую она подарила мужу на Рождество лет пять назад, может, чуть раньше. Точно она сказать не могла. Помнила только, что удачно купила ее в магазине подарков «Касл Сверху была вырезана опоясывающая цепочка, а ниже, тоже резьбой по дереву, шла надпись, указывающая на назначение шкатулки – запонки. Хотя Боб предпочитал ходить на работу в рубашках, манжеты которых застегивались на пуговицы, у него имелось несколько очень красивых пар запонок, правда, хранились они вперемешку. Дарси купила шкатулку, чтобы он сложил их аккуратнее. Она помнила, как Боб вскрыл подарок и, шумно выразив восхищение, какое-то время держал шкатулку на своей тумбочке, но потом она куда-то исчезла. Теперь понятно, почему Дарси давно эту вещицу не видела. Ее прятали в тайнике под верстаком, и Дарси была готова держать пари на дом и землю еще одно выражение Боба что сейчас там хранились вовсе не запонки. «Тогда не смотри!» Отличная мысль, но теперь обратного пути уже действительно не было. Чувствуя себя как человек, случайно забредший в казино и неожиданно решивший поставить на одну единственную карту все свое имущество, она открыла шкатулку. «Господи, молю тебя, сделай так, чтобы в ней было пусто!» но Господь не внял ее мольбам. В шкатулке лежали три пластиковые карточки, перетянутые резинкой. Она вытащила их кончиками пальцев, как женщины берутся за лохмотья, боясь, что они не только грязные, но и заразные. Дарси сняла резинку. Карточки оказались некредитными, как она сначала решила. Одна была донорской картой Красного Креста, принадлежавшей некой Марджери Дюваль из региона Новой Англии. Кровь первой группы резус положительный. Дарси перевернула карточку и увидела, что Марджери или как там ее звали, последний раз сдавала кровь 16 августа 2010 года, три месяца назад. Кто, черт возьми, такая это Марджери Дюваль? Откуда Боб ее знал? И почему это имя кажется знакомым Дарси? Вторая карточка была пропуском в библиотеку Норт-Конвей, и на ней имелся адрес: Ханилен 17, Южный Гансет, штат Нью-Гэмпшир. Последняя карточка оказалась водительским удостоверением, выданным на имя Марджери Дюваль в штате Нью-Гэмпшир. С фотографии смотрела типичная американка, Тридцати с небольшим лет с самым обычным лицом. Правда, разве фотографии на водительском удостоверении у кого-нибудь бывают удачными? Светлые волосы убраны назад, то ли в конский хвост, то ли в пучок. По снимку судить было трудно. Дата рождения — 6 января 1974 года. Адрес тот же, что и на пропуске в библиотеку. Дарси вдруг поняла, что издает какое-то невнятное попискивание. Подобный звук, срывающийся с ее собственных губ, привел ее в ужас, но остановиться она не могла. А в животе у нее образовался налитый свинцом ком, он начал сковывать все внутренности и опускаться все ниже и ниже. Дарси видела фотографию Марджори Дюваль в газетах и в шестичасовых новостях по телевизору. Непослушными пальцами она скрепила карточки резинкой, убрала в шкатулку и сунула ее в тайник. Она уже собиралась закрыть планку, как вдруг услышала внутренний голос. «Нет! Нет! И еще раз нет!» «Такого просто не может быть!» Откуда пришла эта мысль? Какая часть мозга отказывалась с этим мириться? Та, что отвечала за умные мысли или за глупые. Дарси не сомневалась в одном. Открыть шкатулку ее заставила глупость. И теперь рухнул весь ее мир. Она снова достала шкатулку. Это наверняка какая-то ошибка. Мы провели вместе полжизни. Я бы знала, я бы не могла не знать. Она снова открыла шкатулку а разве можно до конца знать другого человека? До сегодняшнего вечера она в этом не сомневалась. Водительское удостоверение Марджери Дюваль лежало сверху, а сначала было внизу. Она переложила карточку вниз, но которая из двух оставшихся была наверху, донорская или библиотечная. Казалось бы, чего проще, если выбрать нужно всего из двух, но Дарси никак не могла собраться и вспомнить. Она положила пропуск в библиотеку наверх и мгновенно поняла, что ошиблась. Когда она открыла шкатулку, ей сразу бросилось в глаза что-то красное и похожее на кровь. Ну, конечно, какого же еще цвета может быть донорская карточка? Значит, она и лежала первой. Она положила ее наверх и начала натягивать резинку, когда до неё донёсся телефонный звонок. Это он. Это Боб звонит из Вермонта, и если она возьмёт трубку, то наверняка услышит знакомый жизнерадостный голос. «Привет, милая! Как ты там?» Рука Дарси дрогнула, и резинка, порвавшись, соскочила с пальца и отлетела в сторону. Дарси невольно вскрикнула, не понимая от чего, от ужаса или пережитого потрясения. Но чего ей бояться? За двадцать семь лет брака он прикасался к ней только для того, чтобы приласкать, и за все эти годы лишь несколько раз повысил голос. Телефон звонил и звонил, но неожиданно замолчал, прервавшись на середине звонка. Теперь он оставит сообщение. Никак не могу тебя застать. Перезвони мне, когда вернешься, чтобы я не волновался. Хорошо? Мой номер. Боб обязательно оставит номер телефона отеля, по которому с ним можно связаться. Он никогда не полагался на случай и всегда предусмотрительно подстраховывался. Ее страхи не имели под собой никаких оснований. Они наверняка сродни тем, что неожиданно могут выплыть из самых темных глубин сознания, пугая ужасными догадками. Например, что обыкновенная изжога – это начало сердечного приступа, а головная боль — симптом опухоли мозга, что Петра не перезвонила с вечеринки, потому что попала в аварию и теперь лежит в коме в какой-нибудь больнице. Обычно подобные тревоги посещали Дарси под утро бессонной ночи, когда ей не удавалось сомкнуть глаз. Но в восемь вечера... И куда отлетела эта проклятая резинка? Она нашла ее за коробкой с каталогами, видеть которые больше не могла. Дарси убрала резинку в карман и стала подниматься, чтобы взять другую, совершенно забыв, что находится под верстаком. Больно стукнувшись головой о край стола, она не смогла сдержать слез. В ящиках верстака резинок не оказалось, что вызвала новый поток слез. Тогда она вернулась в дом, сунув в карман халата ужасные, непонятно как, появившиеся в их доме карточки и достала резинку из ящика стола на кухне, где хранила всякую мелочь. Канцелярские скрепки, прищепки для упаковочных пакетов, магниты на холодильник, которые уже плохо держали, и все такое. На одном из магнитиков красовалась надпись «Правила Дарси». Он был подарен Бобом на Рождество. На телефоне, стоявшем на полке, мигала лампочка. Значит, оставлено сообщение. Дарси поспешила в гараж, уже не кутаясь в халат. Она больше не ощущала холода, потому что все внутри заледенело. Свинцовый ком стал еще тяжелее. Она поняла, что ей надо в туалет. Причем срочно. «Неважно. Потерпи. Представь, что ты на скоростной автостраде, а следующая стоянка с туалетом только через двадцать миль. Закончи сначала дело, а потом... А что потом? Выкинуть из головы? Она не сможет. Дарси перетянула резинкой пластиковые карты, увидела, что водительское удостоверение снова оказалось наверху и обозвала себя безмозглой дурой. И если бы Боб позволил себе хотя бы мягко намекнуть на нечто подобное она бы тут же влепила ему пощечину, но он себе такого никогда не позволял. Пусть я безмозглая дура, но зато не связанная стерва. Пробормотала Дарси и неожиданно почувствовала резкую боль в животе. Упав на колени, она замерла, надеясь, что спазм пройдет. Будь в гараже туалет, Дарси немедленно бы бросилась туда, но туалета здесь не было. Дождавшись, когда резь в животе отпустила, она переложила карточки в нужном порядке. Сначала донорскую, потом пропуск в библиотеку и, наконец, права, и поместила их в шкатулку, которую брала обратно в тайник. Коробку с каталогами она поставила так, как та стояла сначала, слегка выступая из-под верстака одним углом. Он точно не заметит, что ее сдвигали с места. А откуда такая уверенность, если ее подозрения верны? Сама мысль об этом была чудовищной, ведь полчаса назад она всего-то хотела найти батарейки для проклятого пульта. Если ее подозрения верны, то Боб вел себя на редкость осторожно на протяжении очень долгого времени. Он всегда отличался удивительной аккуратностью и опрятностью, был самим олицетворением чистоты и порядка. Но если Боб действительно являлся не тем, за кого всегда себя выдавал, а эти проклятые карточки говорили, что так и есть, то он проявил невообразимую осмотрительность и немыслимое лицемерие. До сегодняшнего вечера Дарси бы в жизни не подумала, что все это имеет отношение к ее мужу. «Нет», — заявила она, говоря в пустоту, К ее мокрому от пота лицу некрасиво прилипли пряди волос, по телу пробегала дрожь, а руки тряслись, как у страдающего болезнью Паркинсона. Однако слова прозвучали удивительно спокойно и даже торжественно. «Нет, это ошибка. Мой муж не может быть беди. Она вернулась в дом.